Глава 24. Я сидела в машине возле больницы, и у меня тряслись руки. Вытащив клочок бумаги с нашими именами, я снова развернула его и добавила в конце списка еще одно имя Фейт 21.00. Она явилась туда. В какой-то момент, после прихода Паркера и перед тем, как было разбито окно. Мне едва удавалось сосредоточиться на управлении машиной по дороге домой. Меня пронзала насквозь ярость. «Раскаленная добила. Если дело вновь открыто, как я полагала, значит полиция ищет человека, побывавшего на вечеринке, и снова пересматривает тот же список имен, но в нем не недоставало еще одного имени, о котором полиция даже не подозревала — имени человека, который не должен был появиться там». Коннор продолжал названивать с чистотой, которая тревожила меня — Я смотрела, как поступает каждый звонок, слушала гудки, пока телефон не переключался на голосовую почту. Но уже через несколько мгновений звонки возобновлялись, и я уже опасалась неизвестно чего, что могло случиться. Церемония в память о седе должна была состояться на следующий день. Может, из-за расследования что-то изменилось? Когда телефон зазвонил в следующий раз, я нажала «Ответить». «Алло, ты где?» — вместо приветствия спросил он. «Возвращаюсь». все в порядке?» Шоссе вдоль побережья было гораздо свободнее в северном направлении по понедельникам, в отличие от воскресенья, когда из города двигался плотный поток транспорта. «Я беспокоился. Ты же говорила, что позвонишь, и не позвонила». «Извини, я выехала в обратный путь сразу после разговора с Лус. «Пауза». «Что она тебе сказала? Что ты выяснила?» «Уже не любопытство, а проверка». И я не смогла определить, на чьей он теперь стороне. «Да ты точно уже знаешь!» Затяжное молчание, в пустоте которого началось наше отдаление друг от друга. «Нет!» «Ты не знал, что это фейт разбила окно?» Я быстро настигла идущую впереди машину и обогнала ее, не притормаживая. Мне хотелось сбавить скорость, успокоиться, но пальцы только сжимались на руле. Не знал, что она поссорилась с Паркером Ломаном и пыталась ударить его? Нет, нет. То есть я видел ее там, заметил, что она не в себе, и понял, что она явилась поговорить с паркером, но советовал ей уйти, отправлял ее домой. Ох, и разозлилась же она на меня, и, должно быть, до сих пор злится. Обвинила меня в предательстве и не понимала, что я там делаю. А, так ты пропустил главное, саму ссору. Она разозлилась и чуть не шарахнула паркера каменной стойкой по голове, но промахнулась и угодила вместо этого в окно. «Слушай, Фейт не причинила бы никому...» Его голос угас, и в просвете тишины я рассмеялась. «Не то что я! Ты это имел в виду?» Он не ответил. Она целилась ему в голову. «Но окно даже не разбилось, так? Значит, не так уж сильно она размахнулась. Может, просто хотела напугать его, дать понять, как она расстроилась? Да ладно тебе, Коннор!» Будто существовали некие стереотипы, в которые ему хотелось верить насчет Фейт и самого себя будто он не привязался с ранней юности к двум девчонкам, каждая из которых обладала способностью причинять вред и злиться. Иначе что означало бы это для него, если бы он разглядел в нас обеих нечто такое, что ему нравилось, что он любил? Она уже не та, какой ты ее знаешь. Она... Ну и какая же? Как-то съежилась, будто сдалась и махнула рукой. На Фейт не похоже. На ту девчонку, что я когда-то знала... Которая тайком пробиралась в чужие дома вместе со мной, говорила все, что думала, ничего не боялась и ходила всегда в припрыжку, упругим шагом. Но мне вспомнилось, как она выглядела, когда я увидела ее недели раньше, в мини-отеле, тихой и замкнутой, с отрывистой речью, поддельным дружелюбием. Но причинить вред она могла, еще как могла гнись, пока не достигнешь той самой точки, когда и так уже низко. И опускаешься все быстрее, и тогда делаешь все возможное, что угодно, в отчаянном порыве, лишь бы остановить это падение, и яростная хрен вам выносит тебя на поверхность. Шрам после драки Паркера, решительное пожатие плеч Конора, мои руки на плечах Фейт, прилив едва я ощутила перемену в расстановке наших сил в точке опоры, на которой балансировалось столько жизней. «Слушай, мне тут еще надо развести несколько заказов, но дай мне самому сначала поговорить с ней. Давай сходим вместе. Дай мне...» «Нет, Коннор. Нет». Я не собиралась ждать Коннора. Детектив Коллинз явно держал в перекресте прицела нас двоих. Об этом говорил и Коннор, что детектив расспрашивал не только о нем, но и обо мне. А я только что выяснила, что Коннор отнюдь не на моей стороне. «Если мне нужна правда...» Я должна отправиться за ней сама, пока не стало слишком поздно. Я пойму, что это правда, когда спрошу у неё. Я все пойму. Точно так же, как мы с Конором сохранили способность считывать друг друга даже спустя долгие годы. Во всем, что хотели скрыть, но не могли. Фейт не сумела бы соврать мне. Если я спрошу, сделала ли она что-нибудь с Эдди, и она ответит, я пойму, правда это или нет. И что потом... Спросил Коннор. Я не знала, и, честно говоря, не смогла бы ответить: Фейт или седи мое прошлое или мое настоящее. Поклянись, что дашь мне поговорить с ней первой. Мы слишком стары для клятв в Эйвери. Он отключился, а я вдавила педаль газа в пол, набирая скорость и сворачивая с шоссе. Я была невнимательна, когда отпускала педаль газа съезжая под уклон по горной дороге к морю. Не видела приближающийся крутой поворот серпантина и затормозила слишком поздно. По инерции зад машина занесло к краю дорожного покрытия, всю машину слегка качнуло влево. У меня упало сердце, я рванула ручник. Руки затряслись, пульс участился, и понадобилась Саечка от еще одной машины, резкий гудок, с которым она вильнула, объезжая меня, чтобы я смогла вновь сосредоточиться». Как просто все случилось бы, осознала я. Смерти никогда не было там, где я искала ее. Она подкрадывалась, когда я не видела. Как просто, наверное, было моему отцу задремать на горной дороге с мамой на соседнем сиденье и бабушкой на заднем. Темная дорога, темная ночь. Честно говоря, меня всегда удивляло, что такое не случается намного чаще. Казалось чудом то, что настолько многие из нас продержались так долго, и продолжают держаться. Я сделала несколько глубоких вдохов и продолжила путь вниз к Литл-порту. Вдалеке солнце коснулось поверхности воды и у меня ёкнуло в животе. Я миновала поворот на Хоукс Ридж слева с его каменными столбами и чугунными воротами. Затем еще одну развилку, дорогу, отходящую справа и ведущую к тем местам, где я выросла, с одноэтажными домами, обращёнными тылом к лесу и с видом на горы. Дорога передо мной полого скатывалась к морю и центру города. Улицы были не так запружены, как в выходные, и я, проезжая мимо, выхватила из вереницы прохожих несколько знакомых лиц. Я знала, что детектив Коллинз сейчас где-то здесь и разыскивает меня, поджидает, потому что убежден, что я хотела стать частью мира Сэдди Ломан, а когда она приняла решение изгнать меня оттуда, я пожелала ей смерти». Они знали, на что я способна, когда зла. Море вдалеке выглядело спокойным. Я повернула машину и продолжала путь уже вверх по склону, мимо полицейского участка на вершине холма, к мысу вдалеке и к маяку. Стоянка была заставлена наполовину, под медленно вращающимися колесами хрустнул гравий на подъездной дорожке. Выходя из машины, я услышала плеск волн о подножии скал за деревянными перилами, ошеломляющую силу океана. Напоминание о том, что одно и то же место способно быть воплощением и страшного сна, и мечты. Засмотревшись на семейство, выгружающее свой багаж из соседней машины, я чуть было не упустила из виду женщину, которая вышла из меня отеля через заднюю дверь, обращенную к лесу, и направилась по тропе, по которой я промчалась год назад. Последовать за ней меня побудила скорость, с которой она удалялась, и эти волосы, буйные и непослушные, собранные в конский хвост высоко на макушке, и быстрый взгляд через плечо, словно она не желала, чтобы ее кто-нибудь заметил. Я держалась на расстоянии, следуя за ней по тропе, но была вынуждена отстать, иначе она неизбежно заметила бы меня, и к тому времени, как я приблизилась ко двору за голубой мухоловкой, высокая живая изгородь вокруг бассейна Проблеск голубой обшивки стен дома, выглядывающего из-за изгороди, я потеряла ее из виду. Застыв неподвижно, я прислушалась, чтобы уловить шум ее движения или хоть что-нибудь. Трепет веток, листья сорванные и сброшенные на землю быстрым порывом ветра, плеск волн в отдалении, а потом скрип открывающейся двери. Я выглянула из-за угла голубой мухоловки как раз вовремя, чтобы увидеть, как закрывается дверь дома напротив, через улицу, и замерла, уставившись на нее. Она вошла в закатный приют. Значит, дело не в разбитом окне и неисправном замке. Внутрь она проникала не так. У нее был ключ».